Глава 64. Игровое поле. В Москве в 8 утра за окном пасмурно идет дождь, но меня распирают эмоции. Продолжал я говорить на камеру. Я не могу сидеть на месте, и вот почему: Недавно я запустил новое направление Агентства по продаже новостроек премиум бизнес-класса Вайтвил. Это не первый мой бизнес. Основная компания, финансовые партнеры работают уже в 40 городах, являясь крупнейшим ипотечным брокером в России. В нашей команде 120 человек, и перед нами стоит новая задача, новый вызов. Сделать крутого игрока на рынке продаж дорогих квартир в Москве. На этих словах я встал с кресла и, держа камеру на вытянутой руке, медленным шагом вышел из переговорной. У нас солидный портфель жилых комплексов. Каждый день приходят десятки заявок, мы делаем показы, и на неделе подписали 4 сделки на сумму 132 миллиона рублей. Я медленным шагом подошел ко второй переговорке так что у меня за спиной оказался главный зал. И, немного отведя камеру в сторону, указательным пальцем показал на пустые офисные столы. «Вы видите, что рабочие места не до конца заняты. Они еще есть. И сейчас я приглашаю в команду людей, которые уже работают в каких-то агентствах, которые ездят на показы и имеют за плечами сделки. Людей, которые общаются с клиентами, покупающими квартиры за 50, 100, 200, 300 миллионов рублей». Вы не боитесь больших чеков и хотите хорошо зарабатывать. Возможно, вам скучно сидеть в унылых, тухлых агентствах, в которых вам не дают клиентов, где вам обещают, но не делают. У нас есть объем заявок, и к концу лета в портфеле будет 15 жилых комплексов, которые вы можете продавать и зарабатывать. Говоря эту фразу, и медленным шагом вернулся в главную переговорку, в которой начинал свою речь и с улыбкой зафиналил видео. «Я обеспечу вам входящие ряды, большой объем звонков крутую команду и возможности для заработка. Приходите на собеседование, вливайтесь в ряды Вайтвелл. Спасибо и до встречи. В этом объемном вдохновляющем тексте было, правдой все, кроме одного. Наши первые брони, которые на видео я называл сделками на 132 миллиона, так и не завершились оплатами. Да, вместо этого числа в ролике я мог бы назвать количество квартир, проданных вместе с Грейстоун. Сумма получалась аналогичной, но в момент записи видео я еще искренне верил, что нам удастся выйти на сделки в первую же неделю работы. Вскоре я пойму, что сфера продажи премиальной недвижимости в Москве не легкодоступная ветреная девица, радужно пустившая двух молодых новичков в свои пахнущие дорогими духами объятия. В одно мгновение она обернется расчетливой и коварной стервой, заманивших и меня, и Федю в ловушку радужных ожиданий. После нескольких ее внезапных пощечин с нас летят розовые очки, а в партнерских отношениях Появится первая трещина. Мы поймем, что на этом соблазнительном рынке нет легких денег, а за каждой сделкой стоит большая работа. Да, на нашей стороне будет играть добрая тетушка удача со своим братом здравым смыслом и сестрами эстетикой и этикой, но на этом же игровом поле против нас расставят свои сети десятки ощетинившихся от неожиданного появления Вайтвел конкурентов. Сначала они хорошенько перемоют нам кости, пытаясь обесценить выставить нелепыми и смешными. Потом будут отправлять к нам шпионов, устраивать подставы и собирать коллекцию наших ошибок. Потом введут в игру тяжелую артиллерию коммерческих директоров-застройщиков. Накрашенные алой помадой губы в дымных ресторанах будут негромко нашептывать в уши девелоперов обрывки жареных фактов о Вайтвилл с одной лишь целью – остановить. Но детали, развернутые против нас спецоперации и неожиданные повороты сюжета, поджидают читателя в следующих главах. Пока же я, ничего не подозревая, сижу в переговорке офиса Вайтвилл и увлеченно отправляю записанный минуту назад ролик монтажеру, чтобы тот наложил на видео титры и музыку. Файл отправлен. Появилась на экране телефона голубая надпись. Так, теперь нужно еще раз зайти в Facebook и проверить настройки моего закрытого рекламного кинопоказа, который я готовил для аудитории московских брокеров.